Глава семнадцатая. Потанцуем. Кинар. «Ну?» — нудил над ухом Тахир. «И где они?» Бал уже начался ровно как пятнадцать минут назад. Девушки были разряжены так, словно у нас не праздник в честь начала учебного года, а карнавал ужасов. Их платья переливались в свете магических лучей и люстр, ослепляя. Макияж был настолько ярким и броским, что прибавлял к возрасту адепток минимум лет десять и менял их репутацию учащихся на девочек из дома у тех. Грудь вываливалась из декольте, разрез на юбках достигал пупа, и я ни капли не преувеличивал. Все до одной старались привлечь внимание именно к своей персоне. Они важно прогуливались или танцевали, заигрывая с парнями и бросая на меня заинтересованные взгляды. «Чего молчишь?» — пихнул меня в бок водник. девушки где целый зал девиц рыкнул я не понимая где запропастилась нерина сскрин выбирай любую эй скривился он чтобы меня потом до конца жизни кошмары мучили благодарю покорно но нет отследи Нерину по родственной связи посмотрел на меня тахир нет мотнул я головой она почувствует что я ее ищу и в голове у нее могут возникнуть ненужные мысли «Ни к чему сестре знать, зачем я здесь». «А зачем ты здесь?» Тахир хлопнул глазами и растянул на лице хитрую улыбку, прикидываясь дурачком. «Чтобы следить за Нериной», выпалил я, не раздумывая и ругая себя, на чём свет стоит. «Сам не ведаю, что несу. Танк больше продолжаться не может». «К чёрту всё!» разозлился я. «Я ухожу». Ещё бы мои мысли этой водницей не были заняты. Слишком много чести. «Куда уходишь?» спохватился Тахир. «Мы же хотели проследить». «Вот ты и следи, раз хотел на бал. А я в этом дурдоме принимать участие не собираюсь. Нирину и так никто не тронет». «А Кэрин?» — задал вопрос друг, заставляя замолчать на секунду. «А кто мне она, чтобы я переживал за неё?» — ответил я, злобно прищуриваясь. «Никто. Просто людинка, которая смогла сдружиться с моей сестрой. Ей и этого внимания вполне достаточно». И я был дернулся вперед, намереваясь открыть портал, но тут возле самого входа открылась пространственная воронка, являя мне ее, то есть их. Вот это да! С предыханием выпалил Тахер, так же как и я не имея возможности оторвать взгляда от девушек, которые выглядели настолько потрясающе, что я даже лишился возможности говорить. Красавица. Кто? метнул разгневанный взгляд в сторону водника. «Так это Кэрин и Нерина? Да, они обе с ног сшибательны», — затараторил он. С силой сжав зубы, неотрывно смотрел, как они величественно плывут по залу, приводя в восторг всех присутствующих. «Ну, парней так уж точно в восторг. А вот девушки захлебывались собственным ядом, ведь они прекрасно видели, кто действительно сегодня блистает во всей красе, а кто так». пожульканная мишурой на прошлогодней елке. Нерина была красивая, это правда, но... Но Кэрин... Смотрел на неё и чувствовал, как моё сердце ускоряет свой ритм. Эти очертания идеальной фигуры с прозрачными вставками ткани, где отчётливо проглядывалась её кожа. Стройные ноги, грация кошки, походка от бедра, кокетливые взгляды и хитрый смех. «Святой Улур», — мысленно застонал я. Откуда она такая вообще взялась, деревенщина? Я злился, сильно злился, но это негативное чувство было скорее направлено на себя, чем на водницу, ведь я не понимал, что со мной происходит и чем она смогла привлечь моё внимание. Да, красиво, Да, умна. А ещё вредная, упрямая, бесстрашная и твердолобая. Надо успокоиться. Неотрывно следил за каждым шагом Кэррин, забывая, что Тахир стоит рядом. Я видел, как её нагло разглядывают парни и готов был им оторвать головы, если они позволят себе хоть какую-то вольность. «О, ты только глянь!» — хомыкнул водник. «Этот убогий идёт! Похоже, Кэрин!» Заметив Барьина, который последнее время старался не попадаться мне на глаза, я уже давно хотел сорваться с места, но остановил себя. «Ну, пойду я к нему, и что дальше?» Прикажу не лезть к Кэрин? С чего бы ради. Думается, что услышит водница, то рассмеётся мне в лицо и сама же меня пошлёт. Тяжело дышал, наблюдая, как он протянул ей руку. Одно точно знал — никому не позволю с ней танцевать. Никто не посмеет прижимать её к себе. Эка тебя, Кинар, понесло. Всё в порядке? Головой нигде не ударился. А то, мало ли, мысли у тебя какие-то бредовые. и вообще не похожие на тебя». Барьин был отшит на мою радость, но легче мне не стало. «Ты куда?» — спросил Тахир, когда я всё же не выдержал и направился к воднице. «К сестре», — кинул ему я уверенной походкой, приближаясь к заветной цели. «А я тебе говорю, что не стоит отказываться от танцев, подруга», лепетала Нерина, делая вид, что не видит меня. «Уважающая себя девушка не станет танцевать с кем попала». произнёс я, вставая плечом к плечу с Кэррин и чувствуя нежный аромат её духов. «О, вот и мой брат!» — Скривилась Снерина. «Я тоже очень рад тебя видеть, Снежинка!» — хмыкнул я, желая услышать голос Кэррин, которая как назло молчала и делала вид, что меня нет рядом. «Ты что-то хотел?» — скинула сестрица бровь. «И Тахира с собой привёл!» — подарила она ему улыбку. «Я уже много чего заметил в поведении друга», Поэтому мне не стоило оборачиваться, чтобы увидеть, как водник глупо улыбается в ответ и пытается выбраться из ступора, в который его ввела моя неподражаемая сестра. «Просто подошёл», — пожал я плечами и невольно сжимая зубы, потому что Кэрин отодвинулась от меня, лишая тепла своего тела. «Смотрю, твоя подруга не слишком разговорчива сегодня», — хмыкнул я, желая всеми силами втянуть в разговор упорно молчавшую водницу. «Уважающая себя девушка не станет вести беседу с кем попала», ответила она, перефразируя сказанное мною ранее. «А я здесь и не наблюдаю таких», ухмыльнулся я, чувствуя, как кровь побежала по венам быстрее. «Это ты так думаешь», Кэррин фыркнула и повела плечиком, привлекая моё внимание таким простым действием. «Ну ладно вам ссориться», расплылась в улыбке сестрица. «Давайте лучше потанцуем». Не давая никому сказать ни слова, она схватила за запястье почти упавшего в обморок Тахира и потащила его к танцующим парам. Смотрела в синие глаза водницы, борясь с собственными эмоциями. С одного плеча ангел нашептывал, что стоит первому сделать шаг, ведь эта девушка не чета другим, в то время как демон с другого упорно пытался внушить мне, чтобы я утащил Кэрин на танцпол и прижал её к себе потеснее. Миг. Моя ладонь словно в замедленной съемке протягивается к Кэрен. Потанцуем.